Глава двадцать шестая Какой эффект будет, если пятеро бессмертных и один полубог решат отправиться в атаку? Нашим врагам пришлось ощутить это на себе. А ведь никто не использовал по-настоящему сильных заклинаний. Мы просто стремились вперёд, и вместе с тем, пространство перед нами полностью очистилось от людей. Огонь, вода, ветер, молния... Все стихии будто слились воедино, особо не конфликтуя между собой. Они уничтожали всё на своём пути, не оставляя ничего. Битва замерла ненадолго. Люди, что только что штурмовали наш замок, сейчас заворожённо наблюдали за происходящим. Эта волна магии двигалась прямиком к вражескому штабу. Вот только и наши противники были не столь просты, как может показаться. Пусть они и потратились на глобальные заклинания, но сил у них было ещё достаточно. Увидев наше приближение, они тут же прекратили свои попытки восстановить эффект ритуала с этим странным туманом. И теперь они были полностью готовы встретить нас. Десять бессмертных на пятерых. Так себе соотношение, если честно. И со стороны может показаться, что мы бросили самоубийственную атаку. Ну, в какой-то степени так и есть. Но это только если сравнивать ранги. Но даже на одном ранге маги не равны. Не похожи наши противники на опытных магов, что раньше просто таились от всего мира. Посмотрим, кто кого. Вот мы уже совсем близко. Я бегу прямо на моего противника-полубога. Этот старик радостно скарится, выпуская меня луч света, что должен был попытаться убить меня. Выпускаю тончайшую стену из молний, что скрывает меня отзора врага. И пользуясь моментом, чуть изменяя вектор движения, сближаюсь и... Парочка бессмертных, что стояла рядом, непонимающе смотрит на дыры в своей груди. Идиоты. Даже защиту не успели нормальную поставить. Та, что была совсем слабенькая, за что сами и поплатились. Всего-то и нужно было, что резко ускориться и сократить дистанцию. Чем смог, тем помог товарищам. Теперь меньше двух к одному, надеюсь, справятся. «Ух, блюдок!» — закричал старик, увидев, как тела его подчинённых валятся на землю. Остальные маги тоже хотели уже было возмутиться, Но влетевшие в их строй противники живо заставили их перестать отвлекаться. Вроде даже кого-то из этих почитателей Люциуса успели прибить первым ударом. Я уже не видел. Пришлось резко отвлечься на летевшие в мою сторону клинки из света, что были выпущены разъярённым полубогом. «Эй-эй! Ну чего ты так недружелюбно встречаешь гостей, старик? Неправильно это? Мы же просто решили нанести вам ответный визит. А то, знаете ли, у нас тут не принято приходить в гости без приглашения. Но вы явились». Ещё и натоптали основательно, — покачал головой, смотря ему прямо в глаза. — Или это вам так не понравился мой визит в храм? Ну что тут поделаешь? Только так и нужно с вами поступать. — Еретик, я уничтожу тебя, а душу твою преподнесу нашему господину Люцусу. Ты будешь вечно мучиться в его чертогах, — разъяренно выкрикнул он. «Не, — Не-не-не, вы в эти сады масла лучше играете без меня. Понимаю, у всех разные вкусы, не осуждаю. «Но всё же лучше вы сами». «Ты убил моего сына! Уничтожу!» Его глаза будто залолкло кровью, а старик резко бросился на меня. «Сына?» «Не помню такого». «Неужели это отец Дарио?» «Или был кто-то внутри уничтоженного храма?» «Ай, да плевать!» «Всё равно их всех надо уничтожать!» «Врагов за спиной оставлять опасно, да мой план выгорел!» «Старик потерял голову и теперь атакует бездумно!» Выбесил я его. <смех> на то и был расчёт. Не просто же так, я остановился посреди битвы, дабы просто повладать с врагом. Вот враг несётся прямо на меня, буквально пылая своей магией. Все его тело источает свет, направленный только для одной цели — уничтожения меня. Большая часть этого света сконцентрировалась в его руке в виде пики. И теоретически у него даже могло бы получиться, уж больно плотная получилась атака, такая пробила бы мою защиту, но... Всегда есть какое-то «но». Нельзя так глупо переть на поролом. Опасно, знаете ли. Так что пора преподать ему урок. К чему это может привести? Встаю на месте до самого конца. Вот этот клинок света, что стремлён прямо в мою грудь, оказывается совсем близко. В глазах старика мелькает предвкушение, и... Я резко поднырю под его удар, и клинком из молнии, что формировал в руке за спиной, резко отсекаю ту самую руку, что хотела меня убить. Вторым ударом собираюсь добить его, направляя кренок к шее. Вот только предчувствие опасности, вспыхнувшая в моей голове, резко заставляет разорвать дистанцию, не завершив свою атаку. И очень вовремя. Ведь ещё мгновение я бы оказался нанизан на тень старика, что резко удлинилось, собираясь пронзить меня. «Что за...» — выругнулся я, смотря на то, как из тени появляется ещё один противник. Это был ещё один старик, очень похожий на первого... Нет, не так. Как две капли воды, похожие на первого. Даже одежда у них была одинаковая, и не говоря уже о чертах лица. Вот только увиденное на табличке над его головой мне совсем не понравилось. «Неизвестно. Ранг полубог, одиннадцать. Состояние раздражения. Стихия тень». «Да, я ожидал, что там будет какая-нибудь засада, но такого я точно не ждал. Это уже за гранью. Второй полубог?» «Проблемно. Как же проблемно. Демонов в Люциус. Откуда он их только берёт?» Но не может же быть, что эта парочка пряталась всё это время. Плюс ещё тот полубог на другом континенте. Да с такой силой он реально мог бы весь мир захватить. Нет, что-то не так. «Брат, ты в порядке? Я же говорил, тебе быть осторожнее и дать мне шанс на атаку. Но самому так подставляться не стоило. Ты чего?» — обеспокоенно посмотрел теневик на отрезанную культяпку, что совсем недавно была рукой. «Прости». Не смог сдержаться, когда перед лицом маячила эта ненавистная морда. Моя ошибка, признаю, — скривился тот то ли от боли, толь от досады. Ничего страшного. Прибьём его и позже восстановим тебе руку. Есть у меня хороший лекарь на примете. Эй, а вы кто вообще такие? Перестав сдерживать своё любопытство, спросил я. Маг теней на службе Бога Света попахивает каким-то предательством. «Как ты смеешь своим грязным языком даже говорить о подобном?» Резко скинулся, но быстро взял себя в руки тени миг. «Люциус — истинный бог. Только он достоин поклонения. Все остальные боги могут быть лишь его слугами, не более». «У -у -у, как тут всё запущено, не подал я виду. Явный фанатик, причём с основательно засранной головой. Спорить с ним бесполезно. Нет, если мне нужна информация, надо действовать иначе». да «Может, это действительно так? Вот только вы ведь сами добились этой силы. А значит, ваш Люциус не настолько и силён?» «Всё, чего мы достигли, это заслуга нашего бога. Он позволил своим ангелам вселиться в наши тела, даровав эти силы, дабы мы смогли уничтожить Еретика, покусившуюся на его владение». Как-то излишне возвышенно произнёс он. Тут всё встало на свои места. «Ангелы, значит? Понятно. Какой-то новый способ обойти ограничения мира. Или старый. да уж. Ему бы не богом света быть, а богом хитрости и обмана. тогда больше бы подошло? Ну да ладно, всё равно это для меня ничего не меняет. Их придётся убить. Тут без вариантов. Хотя один вопрос всё же не давал мне покоя. Как вообще подобное получилось? Они ведь явно близнецы. Вот только с абсолютно противоположными стихиями. Свет и тень. Сомневаюсь, что это Люциус как-то сумел изменить стихию одного из них, да ещё и настолько радикально. Никогда о не слышал. Да и какой в этом смысл? Но истинное предположение. Хельведь рассказывала о том, что Люциус хочет получить потомка, что совместит в себе две стихии. И кто знает, как давно он об этом задумался. Учитывая возраст этих стариков, они вполне могут быть теми самыми первыми «ласточками», что натолкнули Людсуса на эту идею. Ну, или один из его экспериментов. А ведь теоретически, если, допустим, у отца была стихия света, а у матери тень, то подобное возможно. Пусть обычно передаётся стихия отца, но если кровь матери достаточно сильна, то может и пробиться. Интересно. Впрочем, так ли это сейчас важно? Куда важнее для меня сейчас извечный вопрос, что делать? Как мне справиться сразу с двумя полубогами? Пусть одного из них я значительно ослабил, но менее опасным он из-за этого не становится. А тут ещё и этот маг теней, которого я даже почувствовать не смог. Очень сложный противник. И пусть у меня есть опыт сражений с такими магами, но от этого проще не становится. Ну да ладно. Будем действовать по ситуации. Хватит прохлаждаться. Погнали. Пока этот идиот что-то там болтает, восхваляя своего башка, я готовлю атаку. И вот сразу несколько зверей из молнии вырываются из моих рук, резко увеличиваясь в размерах. Первым бежит лев, что должен принять удар на себя. Так и случается. Не сговариваясь, братья слитно атакуют, разрушая моё заклинание. Вот только в этот момент им за спины уже заходит несколько змеек, да плюс пара птичек с воздуха. вы создать кого-то для атаки из-под земли я уже никак не успевал. И так работал на пределе своих сил. Вот святой Рик атакует птиц, уничтожая их своими лучами света. А у тенюка всё не столь гладко. Он не мог прямо сейчас просто нырнуть в тени и сменить позицию, дабы не открыть беззащитную спину брата. Так что ему пришлось отбиваться от змеек, выпустив десятки теневых копий. Зря, зря, зря. Не лучший вариант защиты против моих змеек. Видно, что он привык больше атаковать, чем защищаться. А тут ещё и парочка молний с моей стороны стремилась свой путь, отвлекая его. В общем, большая часть змеек оказалась уничтожена, но не все. Парочка смогла достигнуть своей цели. И если первая сломала свои клыки о его защиту, то второй повезло больше. Она сцепилась прямо в руку, буквально парализовывая её. Рука теневика хоть и осталась на месте, но безвольно повисла плетью, не позволяя себя больше использовать. «Ну вот, теперь стало честнее. У меня две руки, и у вас тоже две!» Не смог устоять их хохотнул я. Мои слова им явно не понравились, и вот уже мне приходится уйти в защиту. Даже с одной рукой они продолжали атаковать, пусть и не столь резво. Но что самое неприятное, уж больно синхронно. Пока один отправлял в мою сторону несколько шаров света, второй уже успел переместиться тенями атаковать с противоположной стороны своей стихии Пришлось создавать сразу два щита. Вот только не успел я контратаковать, как уже новые атаки летят в меня с двух других направлений. Эти двое будто читали мысли друг друга, действуя абсолютно синхронно. Один делает шаг, и замечай как второй делает точно такое же, но в другом направлении. Они всегда оставались с разных сторон от меня, что бы я ни делал, более того. Только я собрался сконцентрировать атаку на одном, как второй тут же усилил свой напор, заставляя вновь перейти в оборону. Эти гады явно очень долго тренировались вместе. Или всё дело в том, что они близнецы? Не суть важно Как мне с ними сражаться? Вот в чём вопрос. Увы, ответа на него у меня не было. Меня зажимали всё сильнее. Часть атак уже стала пробиваться сквозь барьеры, опаляя мою одежду. Пока не было критических ран, но это только пока. Вот маг теней усиливает свой напор, заставляя постоянно защищаться от его атак. В то же время атаки светом будто ослабевают. Я непроизвольно концентрируюсь на теневике. Зря. Ощущаю, что что-то не так. Опасность. Резко разворачиваюсь, чтобы увидеть, как огромный столб света летит прямо в меня. Моя стена молнии не выдерживает. Время будто замерло для меня. Вижу, как этот свет приближается, и понимаю, что уже не успеваю создать новый щит или уклониться. Телепортироваться тоже не успею. пытаясь хоть немного смягчить последствия удара, пусть это и бесполезно. И в этот момент время будто вновь резко продолжило свой ход. Лишь тёмная пелена на мгновение мелькает перед моими глазами. Вот только я остаюсь целости и сохранности, но совершенно в другом месте. Резко оглядываюсь и вижу невероятно знакомое лицо, что сейчас широченной ухмылкой смотрело прямо на меня. «Мелани, что ты тут?» — непроизвольно выкрикнул я, но быстро замолк. «Ну не могла же я пропустить эту заварушку. Да и от своей клятвы и отказываться не собираюсь. А тебе, как смотрю, помощь не помешает». Казалось, будто ещё сильнее ухмыльнулась она. «Спасибо», — благодарно киваю ей. «Потом поблагодаришь. Чем-нибудь вкусненьким, да побольше. А сейчас пора разобраться с этими стариками». Вмиг посерьёзнела она. «Да». Резко оборачиваясь в сторону врагов, что недовольно смотрели на новую гостью, но не спешили атаковать. «Сможешь отвлечь ненадолго теневика?» «Постараюсь. Но ничего не обещаю. Он намного сильнее меня. Вот только я успела немного понаблюдать за ним. явный и самоучка». Помощущая посмотрела на своего противника Сая. Не знаю уж, откуда он взялся такой, но нормальное обучение от более опытных магов теней он явно не получал. Так что у меня будет чем его удивить. «Тогда действуй!» — подскочил я и рванул ко второму противнику. «Больше нельзя медлить. Надо воспользоваться этим шансом на полную. Теперь нас двое, надвое. Честная игра». Маг Света понимает, что стал первоочередной целью и тут же выпускает буквально волны Света в мою сторону, стараясь остановить моё приближение. Вот только кто же ему позволит диктовать свои условия на моём поле битвы? Достаю свою глефу из пространственного кармана и буквально разрезаю эти волны, создавая себе проход. Ближе. Ещё ближе. Осталось совсем немного. Атаки врага становятся куда яростнее. Как бы парадоксально это ни звучало. Но в попытке защититься от меня он забыл о защите. Но не называть же ею тот слабенький барьерчик, что возник передо мной. «Пробивай, Гектор!» Кричу, и покрывшиеся молниями лезвия Глефы устремляется по прямой, резко ломая этот барьер. Удивлённые глаза старика смотрят на меня, в то время как лезвие входит прямо в его грудь. Не трачу время, резко вытаскиваю клинок и срубаю голову у противника. Чтобы уж наверняка. И тут же устремляюсь ко второй цели. Теневой старик что-то там кричит, но я даже не слышу. Слишком высокую скорость набрал. Всё вокруг почти сливается. Вижу, как в его глазах мелькает осознание — Он старается уйти в тень, но ничего не получается. Старик переводит шокированный взгляд на улыбающееся лицо Мелани, что своей тенью будто держит тень под ним. вы от первого удара он всё же смог защититься. Банально отклонил лезвие глефы. От молнии, последовавшей следом, уклонился самый последний момент. И вот от моей руки, что успела покрыться чешуёй и сформировать когни защититься он уже не сумел. Рука пробивает грудь противника, буквально разрывая его сердце на части. Враг мёртв. Мой торжествующий рёв вырывается из лодки, разносясь по полю боя. Осматриваю происходящее вокруг и понимаю, что всё почти закончилось. Осталось лишь пятеро вражеских бессмертных, что ещё держатся. А нет, четверо. Гомер сумел воспользоваться шоком одного из них, дабы располовинить его своим топором. Оставшиеся маги начинают слитно отступать под прикрытием чуть более слабых собратьев. Пусть наши и выглядят потрёпанными, и раны их выглядят не очень, но они живы. И это главное. Хотелось заорать победа, но не успел. Небо внезапно резко посветлело. Огромный столб света упал с небес на землю где-то посреди армии врага. От количества магии, исходящей оттуда, все шокировано замерли на своих местах. Но вот столб исчез. А вместо него, с того места, в воздух взлетела странная фигура в золочёных доспехах и белоснежными крыльями за спиной. Табличка, что я увидел над его головой, заставила нервно сглотнуть. Нам конец. Люциус. Ранг. Божество. 12. Состояние. Ярость. Стихия. Свет.